Глава 26 РАХ Звуки битвы остались позади. Но сменившие их эхо наших шагов и неровное дыхание оказались не лучше. Мы с Ясом шли по пещерам, будто в ночном кошмаре. Тёмные тени, низкий неровный потолок давил на меня своим весом. Огромным и неумолимым. Я даже порадовался возможности сосредоточиться на Гедуоне, каким бы тяжелым и неуклюжим он ни был. Я шел впереди временами, исчезая, чтобы разведать путь. Я завидовал его легкости. Ты тут не раз проходил, заметил я, когда он в очередной раз вернулся. Фонарь свободно висел у него на руке, а я напряженно держал свой как можно выше. Это точно, в основном я ношу сообщения и припасы и помогаю людям бежать. Сам по себе или по просьбе дешивы?» Он поднял бровь. И то, и другое? Ты из ее клинков? Формально их у нее больше нет, но перед тем да, а еще раньше нет. Рядом со мной, пошатываясь, волочил ноги Гедеон. Он тяжело опирался на меня, как будто с большим трудом держался вертикально. Но все равно ей помогаешь? Это сложно. И при всем уважении все такое я не обязан объяснять. Он снова ушел вперед и, не оглядываясь, проскользнул в узкий проход в следующую пещеру, обращая тьму в свет взмахом фонаря. Я мог бы попросить его помочь потащить Гидеона, но уже чувствовал себя обузой, с которой я с не хотел связываться. Мне очень жаль, сказал Гидеон, и слова теплым ветерком коснулись моей щеки. Ты не обязан это делать. Я не собирался разговаривать с ним, пока мы не выйдем из проклятых пещер, а может и потом тоже, или вообще никогда. Но от его слов меня окатило к горячей волной гнева. «Да ладно!» «Что же я должен делать? Оставить тебя здесь? Очень хорошо. Прекрасно!» Такая великолепная идея как-то не приходила мне в голову. Земля содрогнулась. Далёкий рев понёсся к нам, словно табун лошадей. Раздался треск молний, тряска усилилась, отбросив нас от прохода. Впереди что-то кричал яс, но это был лишь бессмысленный шум, перекрываемый грохотом и треском падающих камней. «Ложись!» — крикнул я, толкая Гидона вперёд. Он проковылял несколько шагов и упал, когда камень размером с кулака врезался в землю у его ног. Посыпались новые камни. Страх пронзил меня ледяными кинжалами, и я потащил Гедеона в арку между пещерами, но остановился, когда с потолка хлынул водопад земли. «Проклятие!» Не выпуская из рук фонарь, я бросился вперед и закрыл собой Гедеона. Мелкие камни ударились о спину, но это было ничто по сравнению с треском и грохотом сдвигающейся скалы, длившимся то ли один удар сердца, то ли целую вечность» пока он медленно не начал стихать. Последние камни отскочили от меня, и я услышал, как они падают. Услышал дыхание Гидеона. Почувствовал, что он жив, хотя каждый вдох отдавал землю и пылью. Я закашлялся, но это не помогло. Земля будто полностью забила горло. Тишина почему-то казалась хуже ревой и грохотой, и каждый слабый близкий звук только усиливал ее. Я поднял голову. Фонарь валялся наполовину засыпанной землей и освещал плотную завесу золотистой пыли, заполнявшую все пространство. Маленькое пространство, ограниченное с одной стороны земляным отвалом, а с другой насыпью камней. В узком проходе между пещерами лежал большой камень, защищая нашу голову от камнепада. Хотя если мы не сможем выбраться, медленная смерть от жажды или голода, или от того и другого, вряд ли лучше. Я подавил панику и глубоко вздохнул, пытаясь сохранять спокойствие. Гидон не шевелился. Я перекатил его на спину. Как ты? Великолепно, кашля прохрипел он. Это дневной свет? Я поднял голову и охнул, когда ухо пронзило острая и такая знакомая боль. Рах Зажав ухо ладонью, я осмотрел новый потолок. Действительно, сквозь него пробивался слабый отблеск дневного света. Слишком высоко, не добраться даже со снаряжением. «Рах!» «Все хорошо». Я опустил руку, резкая боль в ухе стихла до непрекращающегося нытья. Я осторожно встал, со спины посыпалась земля. В три шага я добрался до фонаря, вытащил его, сдул грязь со стекла и протер рукавом, что угодно, лишь бы не смотреть на Гедеона. Он молчал, но я не сомневался, что он наблюдает за мной. Я снова посмотрел на проблеск света над головой, единственный источник воздуха в нашей тесной, заполненной землей норе. «Что ж, мы в полной заднице», — сказал я, отгребая ногой землю у основания склона. Ее место сползло еще больше. «Одни боги знают, сколько камней загораживает выход». Я подумал о Ясе и тут же заставил себя перестать думать о нем. Большая часть обвала, кажется, осталась позади нас, но, возможно, я просто выдавал желаемое за действительное. Гедон сел, обхватив одной рукой согнутое колено, а другой разминая мягкую землю. «У нас хотя бы есть еда и вода». Я похлопал по маленькому мешку и мысленно поблагодарил Дешиву за предусмотрительность. Так что можем прожить под завалами подольше и не упустить ни секунды из этого захватывающего опыта. «Рах!» Хотя по большей части мы просто будем сидеть в темноте, когда догорит фонарь. Но, может, нам повезет. «Рах!» Потолок обвалится и прекратит наши страдания. «Рах!» «Прости меня!» И я набросился на него. «Простить за что? За убийство Ити? Или за убийство Хими Или за Истет?» Он резко вдохнул и выдохнул, затем еще и еще и задрожал. «Это был не он», — сказал я себе. «Не он. Я должен сесть рядом с ним или извиниться, сделать что угодно, только не стоять и смотреть, как он страдает». Но даже когда он сжал руки так, что побелели пальцы, я не сдвинулся с места. Я хотел только кричать, он был готов на все ради своей цели. Все это случилось только потому, что цена всегда была слишком высока. Это был не он. Я прислонился к противоположной стене и медленно сполз на пол. Наши ноги почти соприкасались. Просто присутствует лучшее, что я мог сделать. Пока из его глаз беззвучно текли слезы, я сосредоточился на собственном дыхании, пытаясь держать панику. Возможно, нам удастся прорыть путь наружу. Возможно, Яс приведет помощь. Я решил еще раз взглянуть на свернувшегося клубком и дрожащего Гедеона. Я будто смотрел на другого человека. Мой Гедеон был смелым и уверенным, красноречивым и способным. Мой первый клинок — мой кумир. А этот человек был сломлен. «Но он все еще твой, Гедеон!» — произнес предательский голос в голове, И стараясь не думать об бытии и других клинках, которых я подводил снова и снова, я подошел к нему. Я не нашел слов утешения, но мог положить руку ему на плечи, как когда-то он положил свою на мои. Гидон всхлипнул и попытался отстраниться, но я удержал его, обняв другой рукой и сцепив ладони. По старой привычке я положил подбородок ему на плечо и прижался носом к его виску. Дома мы долгими вечерами сидели так у костра, и сгиб моего горла покоился на изгибе его плеча. Две такие разные, в то же время так подходящие друг другу формы. Я должен был отодвинуться, но не стал. От Гедеона исходил запах земли, крови и пота, будто после охоты, и на мгновение мы вновь оказались в родных степях, ожидая прихода прохладного восточного ветра. Тогда мы снимали рубахи и позволяли ему высушить пот на коже, прежде чем завязать мешки с добычей и поскакать обратно в гурт. Но мы не дома. Мы застряли под землей за стенами Кисянского города, очень далеко от того места, где я собирался умереть. «Помнишь, как ты научил меня сдирать шкуру?» произнес я, обращаясь к его голове с колючей короткой щеткой волос. «Мы уехали так далеко от лагеря, что я уже решил, ты заблудился», — рассмеялся я. «Но ты все продумал наперед и нашел поблизости водопой. Оголчелые, так кажется, ты тогда назвал мои навыки владения ножом. Лето было такое жаркое, что ты даже не пытался запретить мне прыгать в воду. Мы оставались там до вечера, сидя в воде, брызгаясь, разговаривая, смеясь и просто ничего не делая». В то время я не думал о том, что мог бы научиться свежевать добычу в лагере, что в обязанности Гидеона не входило учить меня, и он снова сделал это только ради меня. И даже сейчас, когда я впервые задумался об этом, когда Гидеон дрожал у меня в объятиях, я сказал себе, что просто так было всегда и ничего больше. Он опрометчиво пообещал моей умирающей матери заботиться обо мне». Он не был обязан, и никто не стал бы его заставлять, но он это сделал. «Потому что он любит себя, крикнул мне в спину в Миляни Сет, и с тех пор я старался не думать об этом. В гурте слово «любовь» означало очень многое. «А вот плаванию ты учил плохо», — продолжил я, все так же уклоняясь от сложных тем. «В лето, которое мы провели с гуртом Шет, ты даже не заходил в воду. Знаю, ты говорил, что тебе не нравятся их игры, но на самом деле ты просто любил быть лучшим во всем, верно? Гедон не ответил. Он все еще дрожал, но дыхание стало более спокойным. Я достал бурдюк с водой, который дала Дешива. Вот, пей, тебе станет лучше. Точно глоток воды поможет смыть чувство вины, подумал я и тут же отругал себя. «Это был не он. Но я был собой, когда вынес эту смертный приговор. Знал ли Гедеон?» «Наверняка знал. Слишком много было свидетелей. Он взял бурдюк, но не вытащил пробку». «Не потому, что я хотел быть лучшим», — сказал он, не пытаясь выбраться из моих рук. «Потому, что тебе и без меня было весело». Более жалкое признание, наверное, никогда не исходило из его уст, и на какое-то мгновение я не мог принять, что самоуверенный, великолепный Гедеон когда-то так думал, а уж тем более верил в это. Та девчонка из гурта Шет была очень красивая, продолжил он, не пошевелившись. Как там ее звали? Не помню. Он вытащил пробку с третьей попытки и поднес бурдюк к губам, а потом отдал мне. Я хотел отложить первый глоток на потом, чтобы растянуть запас воды, но во рту вдруг пересохло, как никогда раньше. Я отпустил Гидеона и сделал глоток. «Лахта!» — резко сказал Гидеон. Ее звали Лахта!» Я встал и отошел на противоположную сторону нашей крошечной тюрьмы, прежде чем повернуться к нему лицом. «И что? Какое это имеет значение? Это было...» Десять циклов назад, даже больше. Я повернулся к камням, закрывающим путь к свободе. Какого хрена мы вообще здесь сидим? Упав на колени, я с неистовой силой принялся отбрасывать камни в сторону. Острые края царапали ладони, земля забивалась под ногти, но я продолжал копать. Вскоре пальцы заныли, я хватал камни так, будто одна лишь сила моего отчаяния могла вытащить нас оттуда. Через некоторое время Гедеон снял алый плащ и присоединился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Он опустился на колени и начал вытаскивать камни из кучи. Двигаясь так медленно и равнодушно, что я едва сдерживался, чтобы снова не закричать на него, он был истощен. Ему требовался отдых и уход, но он не получит ни того, ни другого, если мы здесь сдохнем. «Ты разве не хочешь отсюда выбраться?» Грявкнул я, когда он особенно долго вынимал камень и бросал в кучу. Не очень. Неожиданный ответ привлек мое внимание. Что? Он не отвел взгляд. Глаза, обведенные темными кругами, были полны усталости, боли и пугающей решимости. Так было бы проще, разве нет? Он поднял еще один камень и отбросил в сторону. Думаешь, тебе больно? «Да ты понятия не имеешь, что такое боль!» Сердце сжалось так, что почти перестало биться. «Мне... мне жаль, что так вышло с этом!» Сказал я, и это были самые бесполезные слова в моей жизни. «Мне тоже!» Гедон не посмотрел на меня, просто взял дрожащими пальцами следующий камень. Я ожидал, что он выплеснет на меня гнев, как я выплеснул свой на него но он просто медленно перекладывал камень за камнем, словно ничего не слышал. «Думаешь, тебе больно? Да ты понятия не имеешь, что такое боль!» На месте каждого убранного камня обрушивалась новая земля и камни, бесконечный барьер между нами и свободой, если на той стороне вообще существовала свобода. Когда пальцы начали сводить судорогой, Я сел и стал разминать их с разочарованным рычанием. Боль в ухе не прекращалась, и я задался вопросом, может ли тело развалиться от плохого обращения. Гидон тоже остановился, но я массировал пальцы и предплечья, сгибая, разгибая и разминая, будто его вообще там не было. «Дай я». Он протянул руку. Раньше он никогда не спрашивал, а просто начинал разминать мои мышцы, но ничто уже не будет так, как раньше. Все хорошо», — сказал я, и он опустил руку, слегка пожав плечами. Я продолжал давить большими пальцами на предплечье, раздраженный мыслью о том, как хорошо это делал Гедеон. Каким-то образом я умудрился возненавидеть себя в равной степени за то, что хотел еще раз услышать его предложение, и за то, что разозлился на него». Ни одна мысль не была справедливой или доброй, но я ничего не мог поделать со своим сердцем. Даже моя вина перед сетом не умоляла того, что он отворил Гедеон. Расслабляя напряженные мышцы, я слушал, как нарастает темп его дыхания, как оно очищается, не оставляя воздуха в легких. Оно будто причиняло ему боль. Так долго продолжаться не могло, и я, борясь со злорадной уверенностью в том, что он это заслужил, встал и подошел к нему». «Так», — сказал я, хватая его за плечи. «Дыши на... Эй!» Он отстранился и пополз, прочь задыхаясь. «Я пытаюсь помочь», — резко сказал я. «Просто давай...» Он с неожиданной силой толкнул меня обеими руками в грудь. «Не, не хочу...» Неровно выдохнул он, прижимая ладони к груди. «Не, надо...» «Да мне плевать, что ты хочешь, ты должен дышать!» Я двинулся вперед, но с полузадушенным, отчаянным воплем был снова отброшен. Гедон полз к паду, словно перепуганный зверь, грудь ходила ходуном. «Не хочу твоей помощи!» «Что ж, мне жаль, но тут нет никого из твоих новых дружков, придется довольствоваться мной!» Неудачный выбор слов, но он перекатился на колени и локти и захрипел. Надеюсь, что он выдохся, я подобрался ближе. Если бы я мог прижать его к себе, заставить дышать, он, наверное, успокоился бы, но, едва заметив движение, он сел. «Отпусти!» Он обхватил руками живот. «Отпусти меня!» «Прошу тебя, Гедеон!» Быстрым движением я взял в ладони его лицо, прежде чем он успел отстраниться. «Гедеон, это я! Я здесь! Я пришел за тобой!» «А теперь прошу тебя, просто дыши со мной, все будет хорошо». Он вырвался и замахнулся кулаком мне в голову. Старый Гидон опрокинул бы меня одним ударом, но этот был слаб и неуклюж. И я уклонился, но в щеку тут же врезалась его левая рука. Я упал на спину, ухо снова пронзило боль. И на мгновение я оказался в Миляне, а Сет колотил меня по лицу. Но Гидон не ударил меня снова. Он отодвинулся и, хрипя, лежал на неровном каменном полу. Его паника, похоже, утихала, дыхание становилось все более спокойным, и поэтому я лежал на месте, надеясь, что собственное медленное дыхание облегчит резкую боль в ухе, но это не помогло. Постепенно вернулся покой. Мы лежали на земле, сосредоточившись на собственном дыхании. Я не смел пошевелиться, боясь снова вывести Гидеона из себя не меньше, чем нового приступа боли. Это было бы совсем не кстати. Для изнуряющей боли трудно придумать подходящий момент, но сейчас был наихудший из всех. Если я не встану и не начну копать, нам конец. Гидон пошевелился. Я услышал, как ткань цепляется за шершавый камень, почувствовал движение у бедра Я открыл глаза и увидел, что он вытащил мой нож из ножен. В панике я вскочил, но гидон искал вовсе не мое горло. Он прижал нож к своему, и я успел только придушенно вскрикнуть и схватить его за руку. На шее Гедона выступила кровь и потекла по лезвию ножа, к рукояти и нашим пальцам. Он зарычал, пытаясь вырваться, и я в страхе пнул его мыском сапога в голень». От неожиданности Гедеон ослабил хватку, и, не думая об остром лезвии, я выхватил нож из его руки. С хриплым душераздирающим воплем он попытался вернуть клинок, но споткнулся и упал. Задыхаясь, он стоял на четвереньках, и с его шеи капала кровь. «Да чтоб тебя, Гедеон!» Я упал рядом, когда он попытался подняться, но его колени подкосились, и он врезался в меня, все еще пытаясь выхватить нож. Я бросил клинок как можно дальше. «Прекрати, пожалуйста!» Взмолился я, пытаясь понять, сильно ли он ранен, но он не успокаивался. Гедон снова бросился за ножом, а я с дикой болью в ухе прыгнул за ним. Вцепившись друг в друга, мы покатились по усыпанному камнями полу. Гедон боролся так неистово, будто я его злейший враг. От отчаяния я стиснул зубы и прижал Гедона к земле, радуясь его ослабленному состоянию. Уперев колено ему в спину, я держал его за руки и ждал, когда он перестанет вырываться. Наконец он затих, и только поднимающаяся и опускающаяся при дыхании спина давала понять, что он еще жив. Я не решался отпустить его из опасений, что он снова схватится за нож, но если не осмотрю рану на его шее, в ближайшее время это уже не будет иметь значения. «Просто дай мне умереть, Рах» сказал он, прижимая щекой к каменному полу и закрыв глаза. «Просто отпусти меня». «Нет, не для того я сюда притащился, чтобы ты сдался». «Я это заслужил». Я приговорился это за меньшее, но однажды уже оплакивал Гедеона и больше не собирался. «Нет». «Пожалуйста, ты можешь». Заклинатель лошадей определил бы для меня именно такую участь!» Я прижался лбом к его спине между лопаток. «Нет, если бы он знал все обстоятельства!» «Я не стану. Я слишком эгоистичен!» Слабый всхлип сотряс его тело. «Лучше уже никогда не будет!» — прошептал он. «Я тоже так думал, когда сбежал от заклинателя Джиннита. Стыд сжёг меня с такой силой, что я едва не ушел один в степи, чтобы меня покарали боги, но с каждым днём он становился все более терпимым. Стыд никуда не делся и не забылся, но я набрался сил, чтобы жить с этим дальше. «Неправда», — сказал я, положив голову ему на спину. «Будет. Будет лучше, я никуда не уйду. Прости, Гиди, тебе никуда от меня не деться». Его слезы капали на камни. «Ты так давно не называл меня этим именем. Думаю, мы уже давно не были близки еще до всего этого. Но ты от меня так просто не избавишься. Можно теперь осмотреть эту рану, не получив по лицу? Там ничего страшного. Дай посмотреть». «Не могу. Ты на мне сидишь». «Ладно». Я отпущу тебя, но если ты снова будешь драться, я... Я сделаю веревку из гребаной земли или еще из чего-нибудь. Просто не делай этого. Я устал. Я выпустил его руки и слез с его спины. Гедон со стоном перевернулся и имел наглость с тревогой посмотреть на меня. «Как ты?» «Прекрасно. Просто охренительно!» Буркнул я, опуская руку, которую прижимал к уху. «Застрял под землёй и, наверное, сдохну с голоду, но мне в жизни не было лучше. Плохо притворяешься. Меня не учили предотвращать твои попытки самоубийства. Он отвернулся. Значит, у твоего учителя нет дара предвидения. Большую часть жизни ты был моим учителем». «Да, я знаю, это была шутка». «Ха-ха-ха! А теперь подними подбородок и не двигайся!» К счастью, он как будто бы смирился и откинул голову назад. Кровь из рваного пореза залила кожу до ключицы, но рана была неглубокая. Я выдохнул с облегчением. «Слава богам! Не слишком глубоко! Я перевяжу, как сумею, но я не...» Я едва не произнес имя Ити. Теп, Поэтому чудес не жди!» Закончил я, надеюсь, что он не заметит ни паузы, ни внезапно участившегося сердцебиения. Я потянулся за алым кушаком, который Гедеон бросил рядом с плащом. Наверное, шелк не самый подходящий материал для перевязки, но у нас не было выбора. Я подождал, пока Гедеон запрокинет голову, зашипев от боли, и обмотал пояс вокруг его шеи. Кушак был длинный, но мне нужно было лишь сдавить порез, и поэтому я завязал простой узел. Ты мне там красный бантик на шее завязываешь? Конечно, ответил я, продолжая заниматься своим делом. Если тебе не нравится бантик и нечего было резаться, он бросил на меня усталый взгляд. Точно. Запомню на будущее. Вот и славно. Я затянул узел потуже, но проверил, сможет ли он дышать, просунув под повязку два пальца. А вообще тебе идет? Закончив перевязку, я перекатился на спину рядом с ним и подождал, пока острая пульсация боли в ухе утихнет, превратившись в бесконечную резь. К счастью, Гидон не воспользовался возможностью вскочить и броситься на поиски ножа. Пусть мы застряли под землей без возможности выбраться, но хотя бы следующие несколько минут мне не придется шевелиться. Гидон повернул голову и посмотрел на меня. Прости меня. «Не извиняйся». Держать голову так, чтобы смотреть ему в глаза, было очень больно, но я не мог отвернуться. «Я понимаю». «То есть я не понимаю, но понимаю». «Я уже говорил, что ты плохо притворяешься». Его губы тронула усталая улыбка, и я не мог не улыбнуться в ответ. «Говорил, но не стесняйся, повторяй». Я снова стал смотреть вверх на тени, пляшущие на камне над нами, и пытаясь унять дыханием приступ боли, возникающий при каждом движении головой, отстраненно подумал, долго ли еще будет гореть фонарь. «Ты ранен? Это я? Все нормально». Я чувствовал на себе его взгляд. Все нормально», — повторил я. «Ты меня не ранил». «Лжаться с тебя тоже ужасный». «Ладно, у меня кое-что болит, но это не твоя вина, и ты ничего не можешь сделать. Можем мы теперь перестать говорить об этом?» «Конечно. Давай поболтаем о погоде. Здесь довольно прохладно для этого времени года. Интересно, будет ли дождь?» «Ухо болит, ясно? Да, звучит глупо, но это правда». Он обернулся. «Не глупо? Какое ухо?» Я показал направо. Как будто нож кто-то втыкает. Уже не в первый раз, но я так и не понял, с чего начинается и как это прекратить. Кажется, ничего не помогает, кроме как смириться или лечь спать. Так легко было вернуться к старой привычке болтать с ним как с другом, будто ничего не изменилось, только все изменилось, и мы больше не друзья. Я могу помочь? Нет, ничего страшного. Я просто полежу, пока не станет легче, а потом продолжим копать. Ты правда веришь, что в этом есть смысл? Я глядел нашу каменную тюрьму, подавив приступ паники. Не знаю, но все равно попробую. Некоторое время мы лежали молча в давящей тишине каменной гробницы. Сквозь крошечное отверстие, ведущее во внешний мир, еще проникал дневной свет. Когда началась боль? После долгого молчания его голос показался мне каким-то бесплотным. В этот раз или в первый? В оба. После того, как обрушились камни. И я не знаю. Я солгал, но отвечать после того, как твой брат приложил меня лицом о дорогу, казалось не слишком разумно. По тонкой корочкой дружеских тем все было слишком болезненно, чтобы рисковать. Гедон издал хорошо знакомый мне звук, похожий на щелчок языком и втягивание воздуха. Он понял, что я лгу, но не стал переспрашивать. Глубокое дыхание потихоньку сделало боль переносимой и я осторожно сел. «Хотел бы я знать, что это было», — пробормотал я, чувствуя изнеможение при одном только взгляде на гору камней, которую еще предстояло разобрать. Гедон пошевелился рядом, и у моих губ появился бурдюк с водой. — Попей, станет легче. Он не бросился за ножом, но был бледен и выглядел измученным, рука с бурдюком дрожала. Я вытащил пробку и смочил губы, пока Гидон разглядывал содержимое мешка. — Наверное, стоит что-нибудь съесть. Он вытащил толстую лепешку из жареного риса. — Вот, держи. Я взял ее, наблюдая за Гидоном. На первый взгляд он не изменился по сравнению с человеком, которого я в последний раз видел на троне в Мейляне, но в его позе появилось что-то хрупкое, неуверенное и скованное. Он тоже посмотрел на меня, и взгляд глубоко запавших глаз был ясным. «Я съем, если ты тоже поешь», — сказал я, кивая на лепешку. «Иначе я могу подождать». Он знал меня достаточно, чтобы не сомневаться в моем упрямстве или в том, что я использую его заботу против него, если придется. Ладно. Он вынул из мешка еще одну рисовую лепешку и приветственно поднял ее вверх. Да хранят нас боги. Вряд ли это было возможно так далеко от дома, но я предпочел промолчать и просто смотрел, как он ест. Рис оказался сладковатым, и каждый кусок стал испытанием для моей челюсти, вынуждая есть так же медленно, как Гидеон. Но я все же утолил голод, и, закончив с едой, мы сделали поглотку воды и улеглись на земляном склоне. Я хотел копать дальше, но гидеон выглядел так, будто рухнет замертво, если не отдохнет. «Помнишь, как ты бросил целую горсть перечных орехов в котелок с тушеным мясом?» — спросил я, пытаясь вызвать у него хорошие воспоминания. «Однажды зимой мы выслеживали стадо оленей под руководством Мэки, старого следопыта первых клинков. Это была не столько охота, сколько тренировка новых сидельных мальчишек и девчонок. Гидон должен был помогать, и в первый вечер ему поручили командовать приготовлением ужина». Гидон тихо усмехнулся. «Хорошая была еда, очистительная». «Очистительное. Да у меня несколько часов текло из носа». а Ламх плакал. «Весьма очистительное». Я затрясся от смеха, прорвавшегося сквозь горе и страх, и не мог остановиться. «Вот ты смеешься», — обиженно заметил Гидеон. «А Эка тогда назвал блюдо замечательным, помнишь?» «И с таким честным лицом». Он тоже плакал. Пока он жевал, слезы беззвучно текли из его глаз, а теперь они текли из моих, пока я смеялся, зная, что за радостью таится глубокая печаль обо всем, что мы потеряли. Смех Гидона был тихим и вымученным, похожим на вздох. «Он больше не подпускал меня к специям, отдал их одному из сидельных мальчишек», — сказал он. Я все смеялся, не в силах остановиться, но думал о Джути, е. «И фесели, которые готовили для нас, потому что клинки не готовят себе еду. Я так много хотел сказать, обсудить. В былые времена мы вели глубокомысленные беседы о наших устоях, богах и планах гурта. Но теперь это было небезопасно. Воспоминания. Вот и все, что у нас осталось. «Помню, я подумал, как перепугаются повара», — сказал я. но эко Эка сказал им, что еда восхитительная». «Тихо он фыркнул, помнишь?» «Не знаю, как ты смог сохранить такое невинное лицо». Гедон не ответил, и я повернул голову. Его глаза были закрыты, но он приоткрыл тяжелые веки и сонно улыбнулся. Если не обращать внимания на окровавленный кушак на шее, бледное осунувшееся лицо и темные круги под глазами, он мог бы быть прежним Гедоном, с которым мы по ночам лежали под звездным небом и говорили обо всем и ни о чем». Возможно, если я продолжу говорить, он уснет. «Смешно, но однажды я попробовал еще раз, когда у меня был заложен нос», — сказал я. «Не помню, чтобы я тебе когда-нибудь рассказывал. К тому времени мы, кажется, немного отдалились друг от друга. Как бы там ни было, я положил целую щепотку в тарелку супа и могу с уверенностью сказать, что он прочистил мне нос на несколько часов». «Хотя я делал такое всего один раз, не знаю, доводилось ли тебе когда-нибудь потереть глаза после того, как трогал перечный орех, но это... незабываемо». Гедон не подавал признаков жизни, но я продолжал говорить. «Мне пришлось потратить половину дневной нормы воды, чтобы их промыть, и они все равно горели еще несколько часов. Капитан Талус сказал, что меня бутуасы покусали». Глаза Гидона оставались закрытыми, а грудь плавно вздымалась и опускалась. Я вздохнул. В последние дни усталость поселилась даже в моих костях, но хотя я мог бы и поспать, какой смысл умирать хорошо отдохнувшим? По крайней мере, пока Гедеон спал, я мог копать, не беспокоясь о нем, не слишком беспокоясь. Несколько минут я ждал, наблюдая за тем, как поднимается и опускается его грудь, как подергиваются веки, пока не убедился, что не разбужу его. Из-под повязки не текла свежая кровь, и отбросив страх, что он уже потерял ее слишком много, я откатился в сторону и встал. Колени больше не желали стоять на камнях, но я устроился у обвала и начал копать. На смену большим и маленьким камням и пригоршням земли сыпались новые. Но, как я часто замечал, когда требовалось отрезать много голов, в бездумной работе был какой-то покой. Я просто копал, брал следующие камни и двигал их, будто был чистой физической силой, а не человеком из плоти и крови. Когда пальцы и предплечья заныли, я остановился размять их и проверить Гедеона. Он перекатился на бок, но все еще спал, тревожно хмурясь. Что ему снится? Каким он проснется? Вряд ли у меня хватит сил бороться с ним еще раз. Я продолжил копать. Время остановилось. Были только камни, земля, ноющие руки, горящие колени и забившийся в нос запах сырой земли. Пламя в фонаре начало дрожать. Масла должно было хватить на несколько часов, и, похоже, они уже истекли. Удивительно, но я почти не испытывал страха. Дыра в потолке над головой стала темнеть». Я копал до тех пор, пока свет фонаря не стал мерцать слишком часто. Потянувшись, я встал, чтобы еще раз проверить Гидеона, напомнить себе, что он здесь, с ним все хорошо. Я вернулся за ним, как и обещал. Сон, который он видел, похоже, закончился, и его дыхание стало настолько поверхностным, что мне пришлось наклониться, чтобы его почувствовать. Но, несмотря ни на что, он был теплым и живым. Его дыхание тихонько танцевало на моих пальцах. Я как раз вернулся к каменной осыпи, когда фонарь потух. Темнота поглотила меня, ее тишина казалась еще глубже. Я протянул руку, находя покой в прикосновении к камням, в знании, что ничто не перестало существовать, только потому, что я этого больше не видел. Жаль, что я не слышал дыхания Гедеона. Когда я начал снова копать, по земле загрохотали камни. Порезанные и ушибленные пальцы почти онемели от работы, Из одного, кажется, текла кровь, но кроме ощущения влажного тепла ничего нельзя было понять. Это не имело значения. Я должен был копать. Каждый раз, собираясь остановиться, я думал о крошечном пространстве, о полупустом бурдюке с водой, перспективе умереть здесь в темноте, о Гидеоне. Я мог наплевать на свою жизнь, но на его никогда... Мы вместе ели рисовые лепешки, потому что он хотел позаботиться обо мне, а я о нем, а не ради себя самих. Это сознание этого у меня перехватило дыхание, и я не стал углубляться дальше. лучше копать и не думать, иначе в голову придут мысли, от которых я не могу отмахнуться. В руке эхом отдался какой-то далекий шум. За ним последовал шепот. Я отряхнул головой и продолжил вытаскивать камни. Когда где-то вдали закричали, Гидон зашевелился во сне. Я моргнул и подумал, уж не уснул ли я. Может, мне просто снилось, что я копаю, поскольку копать — это все, что мне оставалось. Я продолжил работать под сопровождение далекого грохота и скрежета. Я ничего не понимал, пока кто-то не произнес: «Должно быть уже близко. Это проход в следующую пещеру». Яс. Голос Яса. Это был Яс. И ему кто-то отвечал на кисянском. Яс и звуки сдвигающихся камней. Осознание подкралось ко мне, покалывая кожу от макушки до пяток. Яс близко. Он идет. «Эй!» — закричал я камням. «Эй! Яс! Яс!» «Рах!» — последовал шорох и взволнованное бормотание. «Рах! Вы как там?» «Все хорошо, мы просто в ловушке», — звался я, продолжая отбрасывать камни. «Они где-то близко, мы выберемся отсюда, мы выживем». «Мы идем, просто продержитесь еще немного». Боюсь, что у меня галлюцинации, я продолжал копать, слушая скрежет лопаты и приказывая ему не исчезать, подобно голосу жестокого призрака. Они подбирались все ближе и ближе, вгрызаясь в стены». Сквозь камни пробился свет, за ним голоса. Света становилось больше по мере того, как убирали камни и землю. Я отпрянул назад от его яркости. «Рах!» — тронул кто-то меня за руку. Раздались голоса, шаги, они пришли. Все по-настоящему, мы выберемся отсюда. По щекам побежали слезы невыразимого облегчения. Гидон вскрикнул. Вокруг меня грохотали шаги, вспыхнули фонари, но я заставил глаза открыться, несмотря на боль. Пара кисянских солдат подняли Гидона на ноги, его взгляд был мутным и сонным. «Император Гедона Торин!» — сказал один солдат. Остальных слов я не разобрал, но они были резкими и гневными. Я нашел яса в толчее, пока кисянцы тащили Гидона к дыре, которую я прокопал, к тому, что несколько мгновений назад я считал свободой. «Рах!» В голосе Гидона звучали паника и замешательство. «Рах!» Шорох шагов затих, когда они перешли в следующую пещеру, оставив меня быстро моргать от света. «Одного!»